Глава 28. Соня. «Я совершенно точно дура. Не могу даже себе объяснить, как и зачем я наговорила Мише это всё. Да и не только ему. Зачем ляпнула этой надежде про то, что он не женится? А вдруг я ошибаюсь? Вдруг он передумает? А главное... Господи, главное, я же сказала, что мы разведёмся». В тот момент меня так сильно трясло, что я почти не контролировала себя и свои эмоции. Именно поэтому сбежала. И мне бы порадоваться, что муж не остался с ней, не притормозила, а увел меня из ресторана, но вместо этого я напоследок и ему про эту его любовницу наговорила. О чем только думала. Конечно же, Миша не пошел за мной и не стал ничего выяснять. Вообще между нами после этого неудавшегося вечера устанавливается негласное молчание. Мы почти не видимся, а если такое и случается, то перебрасываемся ничего не значащими фразами «Привет, пока». Единственный, более-менее полный разговор получается, когда приезжает бывший папин безопасник. «Соня, ты, наверное, помнишь Кирилла. Он будет отвечать за твою безопасность», — говорит муж. Туманов, кажется, за это время стал еще более неприступным и суровым. «Не мужчина, а гранитная скала». «Добрый день. Киваю. Конечно, помню». «Здравствуй, Соня», — говорит тот. «Это как-то связано с тем нападением?» Миша недовольно поджимает губы, а туманов никак не реагирует. «Ну, говорю уже скала просто». «Отчасти. Если тебе куда-то будет нужно выехать только с Кириллом». «Конечно. Я понимаю. Опять же, не спорю». Второй раз попасть, как в доме отдыха, я не хочу. Хватило с лихвой впечатлений. А еще? Стараюсь разгадать, как дела у Миши. Замечает ли он, как мы отдалились? Хотя, сближались ли вообще? Мои охранники будут постоянно находиться на территории, так что здесь тебе совершенно точно ничего не угрожает. Вдруг, говорит Кирилл, в этом можешь быть уверена. А за воротами? В моем сопровождении тоже. Муж недовольно поджимает губы, будто ему это все не нравится. Впрочем, наверняка не нравится. Лишние проблемы и Марокко. То есть, я смогу поехать в академию? С надеждой спрашиваю. Мне проект надо сдавать. Защиту нельзя провести удаленно. Мужчины переглядываются между собой. Мне это не нравится. Хмурится муж. «Можем устроить». Неожиданно возражает Кирилл, чем несказанно меня радует. «Правда?» — обрадовано переспрашиваю. «Я же ведь уже с ума схожу, сидя в заперти. Переписка с одногруппницами не в счет. Они чаще всего все в итоге сводят к шуткам про мою семейную жизнь, а с Валерой...» Все сложно. После его подарка мы больше не общались. И, надо сказать, я этому только рада». Не готова сейчас выходить с ним на контакт. «Соня, подумай сама, неужели это сейчас так важно?» — хмуро спрашивает муж. «Конечно, важно. Для меня». «Тогда устроим». Принимает решение Кирилл. Словно это он здесь главный. «Дни до защиты проекта я не просто считаю. Обвожу в календаре. Так сильно хочется вернуться в Академию». На мои вопросы о том, как обстоят дела с угрозой моей безопасности, Миша отвечает неохотно и довольно скупо. Он вообще становится раздражительным, и все чаще я испытываю рядом с ним напряжение. Наш брак действительно становится все больше эффективным. И хотя я старательно убеждаю себя, что ничего большего мне никто и не обещал, все равно очень больно. Единственным спасением становится учеба. В назначенный день я встаю так рано, что успеваю застать за завтраком Мишу. Он снова хмурый и немногословный. «Доброе утро, Соня», — говорит, едва я вхожу в столовую. «Доброе». Проходит немало времени, прежде чем он все же спрашивает. «Как настроение?» «Сильно волнуешься перед сдачей?» «Его интерес становится для меня настоящим открытием. Больше того». Его взгляд сейчас такой, каким был раньше. теплый, заботливый. Словно вернулся тот, мой Миша. Это настолько неожиданно, что я даже забываю ответить. «Соня?» «Прости, я задумалась». «Да, немного». «Уверен, у тебя все пройдет как надо». «То есть ты не сердишься?» «Осторожно уточняю» пытаясь понять, что за перемены в его настроении. «Разве я должен?» «Мне казалось, тебе не нравится эта идея». Муж вздыхает, поднимается из-за стола и идёт ко мне. А уж когда встает позади, моё сердце вот-вот, кажется, выскочит из груди, так сильно бьется. Его ладони ложатся мне на плечи, а я чувствую запах его туалетной воды и плыву. Я снова плыву, таю. Снова готова пойти за ним хоть куда. Словно и не было этих недель похолодания между нами. Я в тебя верю, Софа. Очень, очень верю. Ты большая умница. Удачи тебе сегодня. Целует в затылок и уходит. Он просто уходит быстрее, чем я успеваю хоть что-то ответить. Да и как тут собрать мысли воедино? «Будь это кто-то другой, я бы подумала, что это какое-то изощренное издевательство. Но это Колганов. Он настолько правильный, что вряд ли бы опустился до такого. В полной растерянности меня и находит Кирилл. Ты готова? Дай мне и пятнадцать минут. Прошу. И ухожу к себе в комнату, чтобы забрать сумку и ноутбук. Туманов, как обычно, немногословен» а точнее, вообще молчит. Мне с ним не очень уютно, как минимум потому, что, будучи еще совсем девчонкой, я неуклюже приставала к нему с попытками подружиться. теперь это я представляю, насколько надоедливо для него выглядело. «Ты пойдешь со мной?» Удивляюсь, когда мы припарковались у академии, и мужчина явно собирался выходить вместе со мной на улицу. «Конечно. Но это же...» «Будет выглядеть странно. Главное, что это будет безопасно». Весомо возражает Туманов. «У нас не пускают посторонних. Привожу еще один аргумент. И тут, о чудо! Кирилл впервые, кажется, едва заметно улыбается. Идем, София. Уверен, с этим проблем не возникнет. И его действительно пропускают. Казалось бы, что тут удивительного. Наверняка договорились с ректором». Но я все равно не верю до последнего. «Может, подождешь меня на первом этаже?» С надеждой спрашиваю у него. «Нет». Когда приходим к нужной аудитории, почти вся моя группа уже в коридоре. Преподаватель по этому предмету у нас просто зверь. Требует много и просто так отметку ставить не будет. «Ой, Соня!» Первый меня замечает Тоня. «Ну, наконец-то!» Остальные девчонки тут же реагируют и оборачиваются. Ого, кто пришел! Надо же, Соня! Неужели муж выпустил? Они наперебой закидывают меня глупыми шутками, а мне становится очень неловко перед Кириллом, которого тут же замечают и, конечно же, тоже не обходят интересом. Ой, а вы ее муж, да? А почему Сони так долго не было? Девочки, ну хватит! Не выдерживаю и призываю их к порядку. Это просто мой... родственник. Он подвез меня на учебу, и все. Глаза у девчонок тут же загораются особым интересом. И, наверное, их можно понять. Отчасти. Кирилл выглядит очень брутально и привлекательно. Наверное. Если бы я не была влюблена в Мишу, возможно, я бы тоже могла оценить его внешность. «Так, кто у нас первый?» Рявкает преподаватель, выходя в коридор. Тут же все замолкают. Парни, которые до этого только тихо хихикали над нами, теперь делают вид, что сильно заняты чем-то в своих тетрадях. Свиридов обводит нас всех пристальным взглядом. О, кого я вижу! Тарская пожаловала! Она теперь Калганова. Рисковая Тоня влезает со своей ремаркой. Да хоть Печкина, вот вы обе и пойдете первыми переглядываемся с одногруппницей и, вздохнув, идем в аудиторию. Следующие полчаса проходят тяжело. свиридов гоняет нас обеих и так, и эдак, и если Тоня, очевидно, скатала свою презентацию прошлого курса, то я-то свой проект сделала сама с нуля. И, конечно, обидно будет получить за нее неуд. В итоге все же получаю заслуженное «хорошо», но к этому моменту у меня уже кружится голова, и вообще я плоховато соображаю». «Что-то ты, Колганова, совсем себя не бережёшь», ехидно добавляет напоследок преподаватель. «Бледная вон какая. Похоже, замужество не принесло тебе радости». «Я просто очень усердно готовилась к сдаче. Вяло огрызаюсь на его подкол. Ночи по не спала». Повыскакивают замуж молодые да ранние. Мне бы и ответить ему. Но чувствую я себя все хуже, поэтому просто ухожу. Ну что, как? Что спрашивал? Гонял? Жестил? Стоит нам выйти, как на нас набрасываются одногруппники. А у меня язык почти не шевелится и перед глазами плывет. И если бы не Кирилл, который оттесняет от меня девчонок и парней... Я бы, наверное, грохнулась прямо там в обморок. «Соня, ты как?» — встревоженно спрашивает он, удерживая меня от падения. «Нормально. Только голова немного кружится и тошнит. Сама идти сможешь?» Тихо спрашивает, а девчонки в виде грозного туманова не рискуют подходить ближе. «Да, конечно. Мне бы до туалета дойти. Смущенно шепчу. Это туда» сонь может тебе помочь чем все же рискует спросить катя воды хочешь и протягивает неоткрытую бутылку давай спасибо я пойду девочки кажется сегодня я не командный игрок кирилл доводит меня до туалетов сам остается в коридоре и дальше я захожу одна голова уже кружится меньше но меня по-прежнему мутит Видимо, сильно я перенервничала. Умываюсь холодной водой, и вроде становится немного полегче. Пока стою, пытаясь перетерпеть тошноту, слышу звук входящего сообщения. Оно оказывается от мужа. — Соня, как ты? Кирилл сообщил, вы заедете в клинику. Что случилось? Тяжело вздыхаю. Не думала, что Туманов настолько оперативно будет докладывать мужу о наших передвижениях. «Даже ведь не спросил у меня, а сам все за меня решил. Мужлан. Представляю, что теперь надо как-то убедить Мишу и объяснить все банальными месячными, как в тот раз после ужина, и...» «Торможу», вспоминая намеки Раисы и второй гости. Тресущимися руками открываю в мобильнике календарь, подсчитываю дни и понимаю, что что-то здесь не так».